Глава 5. технический Полос никого спасать не собирался. Более того, в его задачи это не входило. Он даже сражаться ни с кем не должен был. Однако именно от его действий зависел итог той комбинации, которую задумал Тапок. Полос это прекрасно понимал. И от того сильно нервничал. К счастью, предстоящий целиком и полностью зависело не от его умения метко стрелять, храбро сражаться или держать удар, как раз наоборот. Тапок ставил на то, в чем Полос был талантлив, его способность, как говорил Вик, трепать языком. И поэтому сейчас он, замотанный в тряпье, закрывающий его лицо, чтобы не узнали, шел по хабу, в сторону казино Сальваторе. Он старался не озираться, не крутить головой, однако ничего с собой поделать не мог. Ему постоянно казалось, что мусорщики следят за ним, и что они его уже вычислили, и это еще больше раздразило и без того сильно нервничавшего Полоза. Пока он добирался до казино, ему в голову ни раз и ни два, и даже далеко не десять раз приходила в голову мысль, что не стоило так рисковать. Проще просто все бросить и свалить куда подальше. Ну его нахрен, такие приключения. Но пока что он сопротивлялся этим желаниям. В конце концов, за такой риск полагалась и серьезная награда. Возможность свалить с этой проклятой планеты. Если все пройдет так, как задумал Тапок. А ради такого можно и башкой рискнуть, в конце концов. Сегодня вместо Джои и Джима на входе стояла парочка незнакомых полозу громил. С одной стороны, это было хорошо. С другой... Сейчас предстоял ненужный и долгий спор, ведь наверняка эти двое не захотят пускать его внутрь. Полос подошел практически к дверям, когда стоящий слева охранник заступил ему дорогу. «Куда прешь, грязь? Здесь тебе делать нечего!» «Эй!» Полос сделал вид, что неимоверно возмущен. «Почему я не могу попытать тут удачи? Может, выиграю?» Ага. такие выигрывают у нас постоянно», — хмыкнул второй охранник. «Вали отсюда!» «Да что такое? Почему?» закрыто сегодня вообще. Авель приказал никаких чужаков. У нас сегодня частная вечеринка». Полос на секунду замер. «Опаньки! Частная вечеринка. Значит...» «Что ж...» Он хотел просто проскользнуть в казино. Далее найти кого-то из знакомых, желательно поближе к верхушке семьи Сальваторе. Но раз уж там, в казино, как раз проходит сходка... — Скажи Авелю, — заявил Полос, глядя на охранника, — что я по делу. какому еще дело? Ты себя-то видел, голыдьба! Какие у тебя могут быть дела к «Я недавно был в одной пещере, где пожар был, и где очень пахло порохом и кровью». Полос замолчал, глядя на охранника. «Ты откуда это знаешь?» Моментально напряглись оба охранника. «Оттуда. Я еще кое-что знаю. Но расскажу об этом только Дону», — ответил Полос. В глазах охранника отразилась столь напряженная работа мысли, что Полос уже всерьез начал опасаться, как бы у чувака не взорвалась башка от натуги. «Кто ты такой?» Более идиозкой реплики просто сложно ожидать. «А ну, снимай трипью!» «Да успокойся ты!» Полос мгновенно отпрыгнул в сторону. «Или ты думаешь, что мне нравится таскать на себе турвань?» «Чего?» — не понял охранник. «Для конспирации это, чтобы они узнали!» «К... чего?» «Прячусь я!» — устало ответил полос. «Давай уже, зови старших! Или хотя бы мои слова им передай!» «Я не могу! Я двери стерегу!» Как показалось, несколько смущен ответил охранник. «Да блин! Ты ведь понимаешь, насколько важно у меня дело!» «Мне велено стоять тут!» «Да вас двое! Пусть твой друг пару минут один постоит!» «Так нельзя!» — покачал головой охранник. «Тьфу, блин!» — не выдержал полос и угрожающе зашипел. «Авель с вас обоих, холохи, снимешь шкуру, когда узнаешь, что куча времени была потеряна только потому, что вы меня не пустили и даже не сообщили о том, что я здесь!» Ну, хоть эти слова громил проняли. Оба судорожно принялись соображать, что им делать дальше, как сделать так, чтобы не попасть под раздачу. Вспыльчивость в семьи Сальватора, старшего сына старого дона Сальватора, была хорошо всем известна, как и ширина его фантазии в вопросах наказания провинившихся. «Это... я вот чего... А может, ты просто потом зайдешь, а?» Робко предложил Амбау. «Да ты совсем, что ли? Я же тебе говорю, дело срочное!» Беседа могла быть вечной, но ситуацию спас Джо Сальваторе, который как раз вышел на балкон и краем глаза заметил оборванца, трущегося возле входа и показавшегося ему очень знакомым. Неизвестно, что побудило Джо спуститься, то ли любопытство, то ли интуиция. Однако, когда он вышел из ворот, то обнаружил, что оборванец, замотанный в грязное рваное тряпье, никто иной, как хорошо ему известный полос. «А-а-а! Сукин ты, сын!» — проревел он. Ты вообще что тут делаешь? Ну-ка, ноги в руки, сдриснул нагрен отсюда, чтобы даже следа твоего тут не было. Без хозяина даже не появляйся, понял? Джо не зря сделал оговорку про хозяина. Если полос ему всегда казался мелкой сошкой, шестеркой, пусть от вокруг себя несколько отморозков, гордо назвавшихся бандой пауков, вот тот-то тип, здоровяк со взглядом убийцы и с крайне странной кличкой в глазах Джо, был серьезным человеком. С чего Джо это взял? Он бы вряд ли смог бы ответить даже сам себе. Однако он привык доверять своей интуиции, а насчет тапка она говорила именно так. С ним лучше дружить. Полос вместо того, чтобы испуганно закивать и дать дёру, вдруг широко улыбнулся, как будто встретил обожаемого старого друга и заявил. «Джо! Вот ты-то мне и нужен!» «Да хрен тебе в ухо!» — возмутился Джо. «Сказал же, вали отсюда!» «Ладно», — Полос сделал вид, что собирается уходить, но вдруг вновь повернулся к Джо. «Слушай, а чего у вас сегодня тут за сходка?» «Не твое дело!» «Ну да, ну да», — закивал он и тут же вновь оживился. «Слушай, а это не насчет пещеры? Ну той!» «Где ваша лаборатория была?» «Что ты сказал?» Джо удивленно на него вытаращился. «Я сказал, что...» Договорить он не успел, так как кулак Джо, выстреливший словно из ружья, описал полукруг и угодил ползу точно в лицо, отчего он, щелкнув челюстью, будто мешок свалился на землю. Че вылупился?» Джо поднял тяжелый взгляд на одного из громил. «Видишь же...» человек пообщаться пришел». Охранник непонимающе кивнул головой. «Ну так бери гостя и тащи за мной», приказал Джо. В себя Полос пришел от жуткого резкого запаха, исходящего из тюбика, который ему подсунули прямо под нос. Полос попытался отпрянуть, оттолкнуть руку, которая держала тюбик, но у него ничего не вышло. Он обнаружил, что его конечности связаны, а он сам буквально примотан к стулу. «Очухался?» — сказал кто-то. «Ну а теперь, дружок, рассказывай. И лучше тебе это сделать по-хорошему. Или скрипы тебе помогут это сделать?» Взгляд Полоза сначала остановился на банке, в которой было полно пустынных скорпионов, чей яд вызывал сильную боль, заставлявшую жертву... заставлявшую жертву корчиться так, что это нередко приводило даже к смерти. Но... Полос поглядел в ту сторону, откуда звучал голос. Ага, там сидело сразу пять человек, представляющих собой верхушку семейства Сальватора, и как минимум трое из них имели, скажем так, зуб на Полоза. Ну или же он успел им просто подгадить. Черт! Если бы не обстоятельства, Полос бы ни за что не показался им на глаза. Но так уж сложилось, что теперь целых три человека, которые желали открутить ему башку, находились здесь. Один из них – здоровенный широкоплечий черноволосый мужчина в летах, одетый в классический костюм-тройку цвета слоновой кости. Несмотря на морщинистое лицо и покрытую сединой солидную часть головы, он не создавал впечатления немощного старца. Как раз наоборот – сильный и волевой мужик опытный и неимоверно опасный. Дон Сальваторе, Лука Сальваторе, или попросту, как за глаза его называли родовые бойцы, папа. Рядом с ним сидел мужчина лет 40. Был он высоким, черноволосым, как и вся семейка, но без присущего всем остальным сальваторцам гигантизма. Скорее даже он выглядел обычным. Однако скромный внешний вид не мог обмануть Полоза. Он-то как раз из всех присутствующих именно этого человека опасался больше остальных. Авель Сальваторе. Поговаривали, что парень вернулся в семейный бизнес не добровольно, а после того, как этого потребовал отец. Очень жестко потребовал, а до этого Авель 12 лет отдал службе в 4-м флоте ВКС. Причем не абы где, а в ищейках. А любой худо-бедно понимающий в жизни человек знает, что это такое. Если нужно устранить кого-то из своих, звали этих ребят, отмороженные до предела, о жестокости и варварских методах которых ходили легенды. И вот, один из них сидит сейчас перед Полозом, глядит на него совершенно спокойным взглядом, от которого по телу то и дело пробегают мурашки. Рядом с ним сидел Роджер, Человек, отвечающий за внешние связи и торговлю. Ну и, наконец, близнецы Джо и Джим, уменьшенные копией папочки, без его мозгов, зато с его жестокостью и мускулами. Вся эта четверка смотрела сейчас на полоза так, как будто он был каким-то насекомым, которое по недоразумению проползло к ним и было застигнуто врасплох. Лука, глядя на кого-то, стоящего позади полоза, приказал. Доставай, «Видишь, не хочет говорить». «Стойте, стойте, Дон! Я все скажу!» Скороговорка выдал полос. «О, оклемался? Давай тогда, говори. Я весь внимание». «Лука, Авель, добрый день. Простите, Дон, что не могу поприветствовать вас, как положено. Но все же позвольте сначала узнать, откуда столько злобы к человеку, который хочет вам помочь?» Дон хмыкнул. «Ты хочешь нам помочь? С чего ты вообще взял, что нам нужна помощь?» «Ну как же! Кто-то уничтожил вашу лабораторию. Вы наверняка хотите знать, кто это. Хотите отомстить. И вот я прихожу к вам, говорю, что с радостью вам все...» «Ну хватит уже!» Неожиданно прервал его Джо. «Чего ты тут нам лепишь? Говори уже по делу, или я тебя размажу как...» Лука кашлянул, и Джо моментом сник. «Джо, возможно, погорячился», — сказал Лука. «Но все же он прав. Переходи к делу». «Я один из тех, кто уничтожил вашу лабораторию», — выпалил Полос. Все четверо мафиози удивленно на него уставились, а затем Лука откинул голову назад и засмеялся. «Хватит вешать лапшу на уши», — прошипел Джо. Ты хоть знаешь, сколько там было бойцов? 8 человек по периметру, около 30 бойцов в зданиях, 20 патрулировали лагерь, еще человек 10 было в главном здании. Лаборантов не считал. Но, думаю, около 40. Перечислил Полос, и теперь уже вся четверка глядела на него не просто злыми, а прямо-таки людоедскими взглядами. Поэтому Полос поспешил продолжить. Я был не один. «Вместе со мной была и остальная команда с тапком во главе. Кое-кто из вас его знает». «Так...» — вздохнул Лука. «Ты, конечно, тот еще прохвост. Но явно сюда не хвастаться пришел. Ты не дурак и не самоубийца». «Именно. К тому же, поверьте, мне до вашей лаборатории никакого дела нет. Будь моя воля, на пушечный выстрел бы к ней не приблизился». «Но...» поднял бровь Авель. «Но нас заставили!» «Кто?» «Мусорщики! Эдгар!» «Кто?» Джо прямо-таки вскочил со своего места. «Это вонючая крыса! Да я его...» «Джо, уймись!» Спокойно сказал Лука. И начавший было закипать от бешенства Джо, свалившийся своим упрямством и приступами ярости, вдруг моментально успокоился и молча опустил свой зад обратно в кресло. После этого Лука повернулся к Полозу и приказал. «Продолжай». «Нам не повезло. Мы были вынуждены работать на мусорщиков». «Почему вы? Чем не повезло?» спросил Авель. «Мы, потому что Эдгар боялся отправлять своих людей. Если бы у них не получилось, если бы вы узнали, что на лаборатории напали мусорщики...» «Началась бы война», кивнул Авель. «Но твои слова ничего не стоят». «Как ты можешь доказать, что не врешь?» «Вы не могли бы меня развязать?» — попросил Полос. Лука лишь кивнул головой, и Полос почувствовал, как его руки освободились. Он потер онемевшие запястья и задал следующий вопрос. «При мне был приватник. Могу я попросить дать мне его?» Лука вновь кивнул. Охранник, все это время торчавший позади Полоза, протянул девайс и прошипел. «Не вздумай ничего выкинуть. Если что, я вышибу мозги тебе раньше, чем ты, передернулся со страха, успеешь, понял?» «Понял», — кивнул Полос. Затем активировал планшет, нашел нужный файл и вновь взглянул на Луку. Указал на здоровенный экран, висевший на стене. «Могу я?» «Давай уже!» — нетерпеливо кивнул Дон. Минута, и экран засветился, воспроизводя видео сохраненной на приватнике. Все присутствующие могли увидеть Эдгара, шаставшего по шикарному залу в одном халате, выкрикивающего ругательство. Затем он резко развернулся, двинулся к камере и, тыча прямо в нее пальцем, заявил. «Хорошо, ты получишь еще взрывчатку, но учти, чтобы от лаборатории камня на камне не осталось, чтобы ни один вонючий выродок Сальватора не выжил». Ты меня понял! Полос остановил запись и повернулся к зрителям, явно ожидая вопросов, однако те спрашивать не спеши. Дон нахмурился. Авель вопросительно уставился на отца. Его взгляде прямо-таки читалось. Ну что я тебе говорил? В конце концов, Дон кивнул. Хорошо, считай, я тебе верю. Почему выбрали именно вас? Внезапно спросил Авель. В городе полно наемников. «Во!» — согласился с ним Джо. «Попахивает подставой!» «Но мы вынуждены были работать бесплатно», — признался Полос. Авель вопросительно поднял бровь. «Мы напали на виллу Эдгара, хотели угнать его корабль». «Зачем?» — спросил Лука. «Тапа хочет свалить с планеты, и он уверен, что у него получится». Джо хмыкнул, Лука улыбнулся, лишь Шавель остался серьезен. «Сколько вас?» «Нас?» «Было четверо, но один из нас остался в качестве заложника у мусорщиков, а мы должны были отработать долг Эдгару, уничтожив вашу лабораторию». «Стоп! Вы вчетвером напали на мусорщиков и пытались угнать корабль?» «Да!» «Вы идиоты?» «Нет, и у нас почти получилось!» «Расслабились прежде времени и в корабле попали...» «Корабле?» — вновь перебил его Авель. «Вы смогли добраться до корабля и Эдгара?» «Да!» — кивнул Полос. «Что ж, теперь понятно, почему Эдгар решил нанять их!» — хмыкнул Авель. «Вчетвером прорваться через виллу до взлетного поля!» Лука кивнул, поднялся со своего места, прикурил сигару, выпустил облако дыма, принялся прохаживаться мимо Полоза взад-вперед. При каждом его шаге Полос ощущал, как подпрыгивает стул. «Значит, ты заявился сюда, чтобы сообщить, что вы уничтожили мою лабораторию по приказу Эдгара, так?» «Так!» «Я поражаюсь твоей наглости, смелости или глупости», — хмыкнул Лука. «Неужели ты всерьез надеешься, что уйдешь отсюда живым?» «Надеюсь». «И откуда же такая уверенность?» «Дело в том, что мы не хотели работать на мусорщиков. Более того, знали, что они нас кинут». «Но вы ведь не пришли ко мне. Вы решили уничтожить мою лабораторию», — заметил Лука. «Решили. Однако мы ее не уничтожили», — поправил его полос. «Видите ли?» Он вновь включил файл воспроизведения. На нем появился грузовик, в который тапок и Вик грузили оборудование. «Это все самое ценное, что было в лаборатории. Джимми сказал нам, что нужно сохранить любой ценой», прокомментировал запись Полос. Смена кадра и появился сам Джим, причем улыбающийся во все 32 зуба. «Босс, эти ребятки отбитые на всю голову. Ну да слушай, что они предлагают. Тебе это понравится». «Джимми жив?» – поразился Лука. «Конечно, жив!» «Где он?» «Простите, это я не знаю. Для моей же безопасности». «А если я тебе сейчас ногу вырву?» В который уже раз поднялся со своего места Джо. «Тогда Джимми оборудование не станет, а вы погрязнете в войне с мусорщиками. И это все вместо того, чтобы получить Джимми оборудование назад, прикончить мусорщиков и Эдгара, Одним быстрым ударом. Так, теперь уже лукав выглядел заинтересованно. Рассказывай. Все просто. Мусорщики думают, что вы отправите большую часть своих людей к лаборатории. Будете пытаться спасти то, что осталось. А Эдгар в это время ударит по вам, здесь, в хабе. Вот ведь хитрая помойная крыса, прошипел Джо. Я так и знал, что... «Помолчи!» — приказал ему Лука. «Эдгар снова хочет использовать нас!» — продолжил Полос. «Ну а мы, естественно, помогать ему не хотим. Наоборот, хотим помочь вам покончить с мусорщиками. Если все получится, семья Сальваторе станет править хабом сама. Плюс потоки товаров, идущие от мусорщиков, без Эдгара, снова, так и пойдут через вас!» «И что ты хочешь за это?» — спросил Лука и поправился. Сколько ты хочешь за Джимми оборудования? За свою помощь? О, я хочу много! усмехнулся Полос. Однако мой босс Тапок велел сказать следующее. Ничего! Ничего? переспросил Лука. Тапок сказал, что мы не шантажисты, что мы не желали зла семье Сальваторы, но нас заставили, а помогая вам, мы вернем долг. Тапок надеялся, что после этого... «К нам, с вашей стороны, не будет никаких претензий!» Лука несколько секунд глядел на Полоза, а затем произнес. «Твой босс молодец. Знает, что спросить». Лука вновь выпустил дым. «Хорошо. Если все получится, если вернете мне Джимми оборудование, я вас не трону. Более того, можете считать, что вы под покровительством семьи Сальваторе». Волос мысленно выдохнул. Все прошло ровно так, как и говорил Тапок. Практически слово в слово. Теперь осталось лишь донести план Тапка Дону и убедить его следовать этому самому плану.